Выгода Илт позвал вожаков стай к себе, а остальным прикатили фуршетные столы с легкими закусками, канапе с икрой и морепродуктами, сыры нескольких видов и напитки. Были и алкогольные, но к ним никто не притронулся. Все бродили вдоль столов. Стаи давно перемешались. Кармина стояла рядом с кем-то из парочки Тользен Адвант. Ниира разговаривала с женой Илта и Устерией. Остальные бродили, накладывая в тарелки закуски. Лукреца усадила Джаспера на стул, спиной к панорамному окну. Что-то ему объясняло жестами. Они оказались в одной из ниш, выгроженных плотными занавесями. Я не вглядывалась в их разговор. Это было неловко. Мальчик замаялся на этой бестолковой встрече и был рад посидеть отдельно. Но на мать смотрел без интереса, отвлекался. А она не настаивала на его внимании. Значит, говорила о чём-то несерьёзном. Мне тоже захотелось одиночества. Стараясь никому не попадаться на глаза, я проскользнула в другую нишу с роялем. Уселась на банкетку и трогала пальцами клавиши. Они никогда мне не врали, не предавали. Шагов за спиной я не слышала но взгляд, который я уже научилась чувствовать кожей, определила моментально. Лакстер постоял пару секунд за моей спиной, сдвинулся вправо так, чтобы я его видела. «Зачем ты за мной ходишь? Чего ты хочешь?» Первый не выдержала я. «Тебя?» «Это понятно, но ты не достанешь этим Терна. Ему на меня наплевать». Лакстер непонимающе нахмурился. «Меня не интересует, Терн, это забота отца. Мой интерес — ты». «Понятно. Меня уже реально тошнило от происходящего, от каждого слова, взгляда, от новостей, переворачивающих мир с ног на голову. И как ты собираешься его реализовать? Выкрасть? Связать и уволочь силой?» Теперь Лакстер выглядел ошарашенно. Он скользил взглядом по моему лицу, словно ища признаки обмана. «Я не применяю силу к девушкам. Я собираюсь действовать, используя ум и обаяние. Очаровывать и соблазнять». Он шутливо подмигнул. «Толково». Я провела указательным пальцем по гладко-белоснежной крышке рояля, словно стараясь обнаружить пыль. На лакстера не смотрела. На душе... Было мрачно. «Значит, ты хуже и ещё жёстче Терна». «Я? Жёстче Терна? Этого отморозка?» Старший сын Гордона был ошеломлён. «Почему?» «Потому что каждая оборотица хочет стать женой Альфы, но у этого есть другая, теневая сторона медали. Все могут уйти от мужа, кроме жены-вожака». «Глупости! Нет такого запрета!» — возразил Лакстер. «Сын Гордона жаром пытался убедить меня в своей правоте, и от его напора мне стало ещё тяжелее». «Верно, запрета нет. А теперь подумай, что будет, если я просто выйду на улицу после развода. Сколько я продержусь? За какое время меня порвут на клочки? Самку, которая пренебрегла альфы стаи?» Боюсь, что меня прикончат еще в ЗАГСе. Или это и есть твоя цель? Изощренно, что скажешь. Я посмотрела на потрясенного Лакстера. Его растерянность выглядела естественной. Да, Терн тоже казался искренним. Грубым, но честным. Салдафоном, которому я понравилась. А теперь я понимала, что это было из-за выгоды. И сейчас, сыну Альфы Чёрных, я тоже была выгодна в противостоянии стай, как чужой трофей. Но он не сдавался. «Как ты могла до такого додуматься? Если боишься, скажи. Я сделаю так, что с твоей головы не упадёт ни один волос. Только дай знать, что ты этого хочешь, и я выведу тебя из этого зала в свою сторону». «И спровоцируешь конфликт?» Я посмотрела с недоверием. «Развяжешь войну, о которой потом скажут, что причиной стала неверная жена Терна. Только ты не учел одну простую вещь. Я мужу не нужна как жена, только как повод. Спровоцировать конфликт, чтобы обвинить вас в нарушении договоренностей и отхватить себе кусок побольше. А уж чего, земли или влияние, как получится». Я судорожно втянул ртом воздух. «И тебе я нужна как повод. Только вопрос к чему? Не зря же ты подошёл ко мне в торговом центре, к жене Альфы Серых. Накануне большого совещания по поводу передела зон влияния, которое держалась в секрете. Или ты будешь утверждать, что всего этого не знал?» Лакстер замер, а меня кольнула догадка. Он был в курсе» а значит, его интерес не больше и не меньше, чем у Терна. Просто другой. Именно я ему не нужна, а вот жена Альфа Серых очень даже. Стало противно. «Нет, я не хочу войны между стаями. Я хочу тебя», — твёрдо ответил Лакстер. «Понятно». Я опустила взгляд на свои руки, покрытые поверх синяков тональным спреем. Усмехнулась и снова резко взглянула на сына Гордона. «Но вот в чём проблема. Одно без другого невозможно. Поэтому, какими бы ни были твои причины... До свидания. Если у тебя личный интерес, то жди моего развода по инициативе Терна. А лучше, найди себе другую самку. Не усложняй всем жизнь». Такое обращение взбесило Лакстера. Он сжал руки в кулаки и, склонившись к моему лицу, отщеканил. «Мне не нужна самка. Мне нужна девушка. Моя девушка». Лакстер выпрямился. «Действительно, сейчас ситуация для тебя выглядит опасно. Я этого не учитывал. Оставить Терна для тебя равносильно шагу в бездну. Я сейчас уйду не потому, что ты меня прогнала». «Меня нельзя прогнать. Я сам решаю, что и когда буду делать, с кем, когда и насколько тесно буду общаться. Это всё вообще не имеет значения. Я сам решаю, где и с кем». На этом слове он сделал ударение. «Мне быть. Ты мне нравишься, и я не отступлюсь. Ты всё равно будешь моей». Я сделаю всё, чтобы у нас было больше времени, чем пара минут до того, как нас растерзает толпа. Жди, я всё решу». Он отошёл к общему столу, а я уставилась на белоснежную лаковую поверхность рояля. Сегодня всё было плохо. Только музыка была прекрасна Когда я играла, я думала, что есть чувства, а была только выгода. Через какое-то время... Лакстер принёс мне бокал с лимонадом и насильно втиснул в руку. «Пей. Такая зелёная, что можешь в вобора грохнуться. Глюкоза и вода — то, что тебе сейчас надо». Он развернулся и снова ушёл к столу. Я подняла голову и огляделась. Судя по вальяжным позам, времени прошло прилично. Ниира болтала с кармины и уэстерии, развалившись на диване. Шейд и Вейд стояли неподалёку. Оба смотрели в мою сторону. В глазах старшего была жалость. Младший смотрел с высокомерным удовлетворением. Как отец. Отвернувшись от них, я зацепилась взглядом за Лукрецию. Они были в соседней нише. Младший отпросок чёрных растёкся по стулу. Он не смотрел на мать. А она что-то очень чётко ему втолковывала. Жена Гордона продолжала это делать даже в то время, когда мальчик на неё не смотрел. Я плохо понимала язык глухонемых, но из того, что смогла разобрать, было полночь, стая и срочно. В голове шумело. Я сделала несколько глотков прохладного лимонада и благодарно кивнула лакстеру. Тот улыбнулся углами рта и тоже отхлебнул напиток из бокала, словно подхватив мой тост. Мне хотелось спать, а лучше исчезнуть. Но ни того, ни другого мне не посчастливилось испытать. Негромкие разговоры прервал своим звучным басом Илт. От его злого голоса у меня внутри всё сжалось от страха. Время закончилось. Прошу разойтись по стаям. Мы в спешке выстроились, как в самом начале вечера. Стенка на стенку. Гордон с выглядели хмуро. Илд оглядел всех тяжёлым взглядом. «Вожаки, к сожалению, не пришли ни к какому соглашению. Наше время заканчивается. Сейчас мы спустимся в холл и подойдём к разным выходам. После этого мы переключим регулировочное табло и освободим вам центр. Прошу вас спуститься в холл». Лакстер, не отрываясь, смотрел на меня – У меня внутри всё дрожало от переполняющего ужаса. «Значит, война стай!» «Значит, меня Терн кинет в это кровавое месиво первой!» Словно в ответ на мои мысли, муж больно схватил меня за запястье и потащил к лестнице.